Привет, привет всем ПОНЧИК! Как сегодня обед? Здравствуйте, Белюд! Тюбик! Привет! привет. Надеюсь, ты все это отобразишь на холсте. А какая сегодня будет музыка? А? Мусля! Сказку невозможно не любить, Там такое можно городить. Там веселье шум и гам, Настоящий тарарам, По утрам, ночам и вечерам. Но всегда в конце повествования Злым и гадким будет наказанье Всех, кто плохо поступал, Всех, кто вредничал и врон, Ждет в конце ужаснейший скандал Сказки яркие краски И забавные маски В сказке можно сразиться С самым злым колдуном В сказке фея В сказке летают жар птицы В сказке Сказку невозможно не любить Если хочешь можешь победить Там совсем другой закон Там сидит большой дракон Заставляя делать всех поклон Выбирай себе любые страны еще бывают великаны И сражайся на ходу, защищая доброту, чистоту, любовь и красоту. Сказки яркие краски и забавные маски. Сказки можно сразиться с самым злым колдуном, сказки фей. Настало время долгожданной сказки В этот раз я расскажу вам очень забавную историю Про маленьких-маленьких человечков-коротышек Эти коротышки были такими крохотными Что если кто-нибудь из них хотел сорвать, например, орех То ему приходилось лезть на высокий ореховый куст Да еще тащить с собою настоящую пилу Ни один коротышка не смог бы сорвать орех руками Их надо было пилить пилой Грибы-коротышки и тоже пилили пилами. Спилят гримб под самый корень. Потом распилят его на части и тащат по кусочкам домой. Конечно, кое-кто может сразу сказать, что все это, наверное, выдумки, что в жизни таких малышей не бывает. Но никто ведь и не говорит, что они в жизни бывают. В жизни это одно, а в сказочном городе совсем другое. В некотором сказочном веселом городке <связывающий> Жили небольшие человечки-коротышки Человечки в лодочках катались по парике А по вечерам читали книжки вот он только солнышко коснется их лица Любят коротышки просыпаться очень рано Каждый коротышка ростом меньше огурца А вот планы как у великана кара коротышки Носят шляпы и штанишки Подружиться с ними каждый будет рад ПОДОЛЖАЮТ КУШИТЬ ПЫШКИ! Кара-кара-кара-кара-кара <связи> Кара-кара мели шоколад! <связи> Каратышки делают зарядку по утрам <связи> Трудятся на грязках, а потом играют шашки Ходят в походы по лесам и по горам Собирая маки и ромашки Каратышки успевают делать много <связи> дел, много дел И при этом любят, а и веселиться <связи> Если же один с другим поссориться успел Ничего не стоит помириться кара Каратышки <связи> <связи> <связи> Носат шляпы и штанишки, Подружиться с ними каждый будет рад. <зас> кара <Каракара>, кара <каратышки, зас> обожают кушать пышки, кара кара кара кара кара кара шоколад. <зас> В этом замечательном весёлом городке <зас> <зас> улицы украшены прекрасными цветами, Каратышки любят строить замки на песке. Тут же оживляя их мечтами Коротышки вместе очень любят песни петь ага. Любят слушать сказки про волшебников и принцев Если вы не верите, что коротышки есть Приезжайте, чтобы убедиться Коротышки носят шляпы и штанишки Подружиться с ними каждый будет рад Жают В одном домике на улице Колокольчика жило семь малышей-картышей. Самым главным из них был доктор Пилюлькин. Это был очень строгий коротышка. Он следил за дисциплиной и лечил малышей от всех болезней. Малыши, в общем, слушались Пилюлькиной, даже чуть-чуть побаивались, потому что Пилюлькин мог ведь прописать касторку на ночь, или, хуже того, укол. А кому же хочется ни самого ни сего подставлять под укол свое мягкое место? Никому не хочется. В этом же домике Жил знаменитый малыш-коротыш по имени Знайка. Его прозвали Знайкой за то, что он знал очень много. А знал он много потому, что читал разные книги. Эти книги лежали у него и на столе, и под столом, и на кровати, и под кроватью. От чтения книг Знайка сделался очень умным. А когда он надевал на нас свои очки, то совсем становился похож на профессора. Другие коротышки очень уважали Знайку и часто спрашивали его совета. Еще в этом доме жил Пончик, который прославился тем, что знал на память 100 рецептов самых лучших тортов, мог все их приготовить и съесть.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 Бананы и изюму три стакана и поставим тесто в печь сами сядим торт стерей Я самый лучший повар в масштабе этих мест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 Все готово, я уверен, что друзья Заглянут ко мне не зря. Кроме Пончика, Знайки и доктора Пилюлькина В домике еще жили музыкант Гусля, Поэт Цветик и художник Тюбик. Но самым известным среди всех этих коротышек Был малыш по имени Незнайка Этот Незнайка был очень забавным коротышкой Он носил голубую шляпу, желтые брюки И оранжевую рубашку с зеленым галстуком жизнь по распорядку скучно мне и годка идти трудиться, а ж даже резвиться, если вся известна. Мне не интересно. Я считаю лучше что-то о тебе учить. Трулью и труля-ля. Скачут горы и поля. Здесь не безбразия, здесь бурлит фантазия, фантазии, фантазии от Африки до Азии. Удивляются друзья бездонная фантазия. Незнайка постоянно попадал в какие-нибудь истории И вообще был ужасным фантазером не зачем мучиться, все и так случится Главное стремиться, каждый день резвиться Если я играю, я не унываю Предлагаю вместе нам по королевтик Ля-ля-ля-ля, скачут горы в поля, здесь небезобразия, здесь бурлит фантазия. Фантазии и фантазии. От до Азии. А апики? Да айси. друзья, бестонная фантазия. Ха -ха! Особенности Незнайка прославился после одной истории. Однажды он забрел в поле, и на него сослепу налетел майский жук. В этом нет ничего удивительного, потому что Незнайка ведь был маленьким, а жук большим. И когда этот жук ударил Незнайку по затылку, тот кубарем покатился под горку. Ой, кто-то меня так больно стукнул! Эй, кто здесь дерется ни с того ни с сего? Странно, нет никого. Может быть, это на меня сверху что-нибудь упало. Незнайка задрал голову и поглядел вверх. Но наверху тоже ничего не было. Только солнце ярко сияло над незнайкиной головой. Всё понятно. это на меня солнце что-то свалилось. Наверное, от солнца кусок оторвался, бум, и ударил меня по голове. Вот ведь какая история! И Незнайка побежал домой рассказать всем о случившемся. По дороге он встретил Знайку, который установил на поляне свою подзорную трубу и смотрел через нее на небо. Слушай, Знайка, представляешь, какая история тут со мной приключилась? Нет, Незнайка, пока не представляю. Вот, видишь, какая шишка у меня на затылке? Да, шишка порядочная. А знаешь, откуда она у меня... Ума не приложу, как на поляне можно шишку себе набить это шишка от того, что на меня солнце упало Вернее, не, не целое солнце, а кусок от него Оторвался, понимаешь, от солнца и бум! Ударил меня по голове Настоящий солнечный удар Во как! Нет, Незнайка, опять ты что-то перепутал Это еще почему? Ты же сам сказал, что шишка порядочная Если бы от солнца оторвался кусок Он раздавил бы тебя в лепёшку. Да ты что? Солнце, Незнайка, очень-очень большое. Оно больше всей нашей Земли. Да ну! А по-моему, солнце не больше тарелки. Висит там себе в небе и блестит целый день. Это нам отсюда кажется, что солнце маленькое, потому что оно очень далеко от нас. Но на самом деле солнце... Это огромный раскаленный шар Это я в свою трубу видел А солнце что? Горячее утюга, что ли? Гораздо! И если от солнца оторвется хотя бы маленький кусочек То он разрушит весь наш город Ого! Вот это да! Ну надо же, какое большое! Пойду расскажу нашим Может, они еще не слыхали про это Незнайка пошел домой и всем, кто встречался по дороге, рассказывал про солнце. Братцы, вы знаете, какое солнце? Оно больше всей нашей земли, вот оно какое. И вот, братцы, от солнца оторвался кусок и летит прямо к нам. Скоро он упадет и всех нас задавит. Ужас, что будет. Все, конечно, смеялись, так как знали, что Незнайка порядочный выдумщик и фантазер. А Незнайка тем временем прибежал на улицу колокольчиков и переполошил там всех малышей. «Братцы, спасайтесь! Кусок летит! От солнца оторвался! Скоро шлепнется и всем будет крышка! Даже пикнуть не успеем! Это Знайка сказал, он свою трубу видел!» Поначалу малыши не очень-то поверили в Незнайкины выдумки. Но Незнайка так громко кричал, что вскоре все выбежали во двор и стали смотреть на солнце. Смотрели-смотрели, пока из глаз не потекли слезы. Всем сослепу стало казаться, что от солнца и в самом деле кусок оторвался. А Незнайка тем временем забрался на крышу и заорал на всю улицу. «Спасайся, кто может, беда!» «Что тут началось?» Все коротышки тут же бросились в дом и стали хватать свои вещи. Тюбик схватил свои краски и кисточку. Цветик — свою новую рукопись. Гусля — свои музыкальные инструменты. И скрипку, и балалайку, и медную трубу. Доктор Пилюлькин метался по всему дому и разыскивал походную аптечку, которая где-то затерялась. Пончик схватил калоши и зонтик и уже выбежал за ворота. Но тут раздался голос Знайки. Который только что вернулся слуга вместе со своей подзорной трубой Успокойтесь, братцы! Солнце на нас падать не будет, можете не волноваться Незнайка опять все перепутал Он ведь у нас фантазер известный Ну и смеху тут было Все смеялись над Незнайкой А доктор Пелюлькин выписал ему на ночь касторки Кто не любит дисциплину тем займется медицина mm -hmm. То кто в сейчас орёт mm -hmm. безсторки не уйдет mm -hmm. то не вы ему всю посуду заработает простой oh, кто оставит грязным стол покажется на укол mm -hmm. <плес> <плес> Укол всего полезней НЕТ лучшего лекарства. И болезней И от хулиганства Любой привиди прица Не вздумает лениться Привиди прица Хочется трудиться <-по> Тот, кто лазит по забором Кончит дело переломом <-по> Тот, кто больше всех шалит Заработает гастрит Но резвится полным ходом Я того намажу йодом Кто не вымыл утром пол ложится <смех> на укол <смех> Укол всего полезней Нет лучшего лекарства Он лечит от болезней И от <смех> хулиганства Любой привидишь шприца Не вздумает лениться Не видишь, шприца, хочется тротиться. Кто не любит дисциплину, тем займётся медицина. Удивляюсь, Незнайка, как это мы все тебе поверили? А? а я будто не удивляюсь. Я ведь и сам поверил. Вот какой чудной был этот Незнайка. Вообще, если он брался за какое-нибудь дело, то делал его не так, как надо, а как-то... Шиворот на выворот. Многие даже говорили, что у Незнайки совсем пустая голова. Но это неправда. Потому что как бы он тогда мог соображать? Конечно, соображал он неважнецки, но ботинки все-таки надевал на ноги, а не на голову. А на это ведь тоже соображение нужно. В сущности, Незнайка был не такой уж скверный. Он очень хотел чему-нибудь научиться — Но как-нибудь сразу, чтоб без всякого труда Однажды он пришел к Гусли Гусля был прекрасным музыкантом Он очень долго учился музыке И теперь мог исполнять прекрасные мелодии На самых разных инструментах И выглядело это примерно так Привет, Гусля! Привет, Незнайка! Чем это ты здесь, Гуся, занимаешься, интересно знать? Да вот, Незнайка, сочинил новую мелодию сегодня и теперь её репетирую. Вот, послушай. Мало музыку придумать, мало ноты записать, надо, чтобы музыканты хорошо могли играть. Музыканты, музыканты, Все на первый взгляд таланты, но добейтесь Каспир Вага Должны меры мастерства, что угодно можно говорить Но меня вам не разубедить Музыканта создаёт гамма А потом уже реклама гамма. А потом уже реклама. Повязав на шее банк, Не сорвешь аплодисменты, Если ты не музыкант. Yeah, yeah, yeah. Музыканты, музыканты, Все на сцене просто франты. Но успех придет едва, Если нету мастерства. Что угодно можно говорить, Но меня во мне разубедить. Настоящих музыкантов мало, Большинство из них играет вяло. Настоящих yeah. музыкантов мало, <социатива> Большинство из них играет вяло. <социатива> Ла -лай -лай -лай. Вам не разубедить Музыканта создаёт Гамма А потом уже е -е, Реклама yeah! Музыканта создаёт Гамма А потом уже ха, Реклама Здорово! Слушай, Гусь, а научи меня играть на чём-нибудь Я тоже хочу это... Реки Пожалуйста, не знайка. Ты на каком инструменте играть хочешь? А на чём легче? Думаю, на балалайке. Ну давай сюда балалайку, буду на ней реки перетировать. Хе. Так попробуем. Нет, гусли. Что-то твоя балалайка слишком тихо играть. Непонятно ничего. Дай-ка мне другой что-нибудь погромче. Ну, вот ещё скрипка есть. Такс. Посмотрим, что это за скрипка у тебя такая! Ха! А ещё громче ничего нет? Ну, есть ещё труба! Ну, давай-ка я сюда на трубе попробую! Вот эта гусьля очень хороший инструмент! Очень громко играть Слушать приятно! Что ж, Незнайка, учись на трубе, если тебе нравится! А зачем мне учиться? Я и так умею! Да нет, Незнайка, ты ещё не умеешь! Умею, умею! Вот, послушай! Какая же это музыка, не Незнайка? Ты ведь просто трубишь, а не играешь! Как это не играю? Очень даже хорошо играю! Громко! В музыке, Незнайка! Главное не в том, чтобы было громко! Надо, чтобы было красиво! А у меня и так очень красиво получается! И совсем некрасиво красиво! Ты, Незнайка, я вижу, совсем к музыке не способен! Ты просто из зависти так говоришь Тебе, наверное, хочется, чтобы только тебя одного и слушали, и хвалили А вот и ничего подобного! А вот да. Бери трубу и играй, сколько хочешь Пусть и тебя хвалят Ну и буду играть Вечером, когда все малыши собрались дома Незнайка снова взял трубу И стал дудеть в нее, сколько хватало сил Коротышки очень переполошились, а доктор Полюльки специально вышел на балкон проверить, не случилось ничего. Это что еще за шум в нашем дворе? Это не шум, это я играю. Перестань сейчас же. От твоей музыки уши болят! Это потому, Пилюлькин, что ты к моей музыке ещё не привык. Вот привыкнешь, и уши не станут болеть. А я и не хочу привыкать, очень мне нужно. Сейчас же уходи отсюда со своей противной трубой. А куда же мне уходить, интересно? Вон иди в поле, да там и играй. Здрасте, кто ж меня в поле услышит? А тебе обязательно надо, чтобы тебя кто-нибудь слушал? Да, обязательно. Ну иди тогда на улицу, там О. тебя соседи услышат. Mm -hmm. А если не уйдёшь, Я тебе укол выпишу Ладно, ладно Чуть что, сразу укол Поиграть не дадут спокойно И Незнайка пошел играть на улицу К соседнему дому Но соседи попросили Незнайку Не шуметь под окнами Тогда он пошел к другому дому Его и оттуда прогнали Он пошел к третьему Его стали оттуда гнать, а он решил назло им играть и играть. Соседи рассердились, выбежали из дома и погнались за Незнайкой. На силу он убежал от них со своей трубой. С тех пор Незнайка перестал играть на трубе. Просто моей музыки никто не понимает. Еще не доросли до моей музыки. Вот когда дорастут, сами попросят, да поздно будет. Не стало больше играть. Всё. После того, как никто не захотел слушать Незнайкину музыку, он решил сделаться художником и на следующий день отправился в мастерскую к Тюбику. Тюбик стоял перед Мольбертом с палитрой в руках, откинув назад свои длинные волосы. Незнайка сразу понял, что перед ним настоящий художник. Привет, Тюбик, а ты чем тут занимаешься? Я, не незнайка, рисую свою новую картину. Слушай, Тюбик, я тоже решил быть художником. Вот как думаешь, у меня получится? А? Не знаю, не знаю, голубчик. Живопись — штука тонкая, с кондачка ею не овладеть. Чтобы вышло что-то шедевральное, Все законы нужно знать заранее, Чтоб не опозориться с картиною, Серо-буро-розово-зелёною. Если краски смешивать неверно, Живопись выходит очень скверной. Так что это очень интересно, но не так-то просто, если честно. Цвет зелёный, это жёлтый с синим. Он всегда и в на картине. Плюс ещё законы перспективы, чтобы вышел на термор красивым. Амбилетант не справится с палитрой. Действовать здесь надо очень хитро. Если ж вы не справитесь с натурой, Натюрморт ваш полная халтура. Вот висит, к примеру, эта слива, Чтоб её изобразить красиво. Надо строго соблюдать пропорции И при этом сдерживать эмоции. Цвет лиловый – это синий с красным, Плюс ещё чуть-чуть льняного масла. Можно же пользоваться лаком, Чтобы избежать в работе брака. Чтобы небо получилось мило, Капнем синей красочкой белила. Аллах добавить тоже можно, Только если очень осторожно. Выбирая нужные моменты, Иногда отходим от мольберта, А потом мазки наносим глупоста, Вот вам настоящее искусство. Каждый цвет, рождённый у мольберта, Состоит из многих компонентов. Это очень комкая наука Для непосвященных просто мука Такс... Ну теперь мне всё понятно Бери mm -hmm. краски да смешивай их погуще Вот тебе и вся живопись Услушай, Тюбик Дай мне каких-нибудь краской кисточку Я тоже буду картины рисовать Ну что ж, голубчик, возьми Тюбик был вовсе не жадным коротышкой Поэтому он подарил Незнайке свои старые краски и кисточку. И Незнайка отправился в гости к Пончику. Привет, Пончик! Ты что делаешь? Я Незнайка. Придумываю рецепт для ну, нового к... пирога Думаю, очень вкусно получится Какой рецепт? Бросай, Пончик, скорее свой пирог И садись на стул Я тебя сейчас рисовать буду Ой, меня? Да, ага. да Давай Так, садись вот так ага, вот да, тогда, да, Ну ага. не вертись, ну ага. не вертись, Пончик А то не похоже получится А сейчас похоже получается? Не знаючка Очень похоже, Пончик Вот так все Не знаю, очень хотелось изобразить Пончика О, и поэтому он нарисовал Пончику красный нос, зеленые уши, синие губы и оранжевые глаза Потом немножко подумал и зачем-то пририсовал Пончику фиолетовой краской большие усы э, Все, Пончик, готово! Можешь смотреть! Пончик подошел к портрету и чуть не свалился сон В обморок от испуга. Ой! Не знай-ка, а разве я такой? Конечно, такой, какой же еще? А усы ты мне зачем пририсовал? Да. У меня ведь усов нету. Ну, вырастут когда-нибудь. А Нет. нос почему красный? А это чтобы красивее было. А волосы? Волосы почему голубые? Разве у меня голубые волосы? Голубые... Ну, если тебе не нравится, я могу и зеленое сделать! Нет! Ну. Нет! знайка Это это плохой портрет! Дай-ка я его порву! Эй, ты что? Эй, <связываешь> ты, ты, ты что? Ты, ты что? Зачем же уничтожать художественное произведение? Ах ты так! Да? Ах, вот ты, значит, как, Незнайка! Ну, я тебя сейчас Пончик хотел был отнять у Незнайки портрет, но тот стал набирать подразнивая Пончика. Через минуту в комнате все было перевернуто вверх дном, а Незнайка и Пончик выпачкались мукой и вареньем с ног до головы. На шум прибежали другие кротышки во главе с доктором Пилюлькиным. Их, братцы, вот, вот, чего вы смотрите, деретесь? Рассудите нас, Пилюлькин. Правда, не я. Конечно, не ты. Тут какое-то пугало огородное нарисовано. Это ты, Пилюлькин, не догадался, потому что здесь подписи нет. Я сейчас подпишу, и все будет понятно. Незнайка взял карандаш и подписал под портретом большими буквами. Пончик. А потом повесил портрет на стене Пусть висит Все могут смотреть, никому не запрещается портретом любоваться Нет, не знайка никакой это не портрет Это какая-то грубая антихудожественная мазня И любоваться здесь абсолютно нечем Что? Художника, как я вижу, из тебя тоже не получилось mm -hmm. Ты бы лучше чем-нибудь другим придумал заняться Может быть, больше пользы от тебя будет А ещё раз, если кисточку возьмёшь, я тебе укол сделаю. Ну вот, опять со своим уколом. Рисуешь тут, рисуешь, а никто даже спасибо не скажет, все только ругаются. Не желай больше художником быть. После того, как из Незнайки не получилось художника, он решил сделаться поэтом и сочинять стихи. И вот на следующий день Он отправился в гости к поэту Цветику. О, кого я вижу, Дезнаечка! Нет. Заходи. Слушай, Цветик, хе. научи меня сочинять стихи, я хе. тоже хочу быть поэтом. А у тебя способности есть? Да, конечно, есть. Я вообще очень способна, красочка. Хе. Но это еще надо проверить. Ты проверь. А ты знаешь, что такое рифма? Рифма? я не, не знаю. хе Рифм незнайка – это когда два слова uh -huh. оканчиваются одинаково. Например, uh -huh. утка – шутка, uh -huh. коржик – моржик. Понял? Конечно, понял. Чего ж тут непонятного? <laughs> ну, если ты понял, тогда придумай мне рифму к слову палка. Палка – селёдка. <laughs> ну, какая риф. же это риф, милый мой? Uh -huh. Палка – селёдка. Никакой рифмы нет в этих uh -huh. словах. Почему это нет? Они ведь одинаково заканчиваются. Но вот. этого мало, милый мой. Для хорошей рифмы надо, Чтоб слова похожи были. Чтобы это было складно, Так сказать без лишней пыли. Свечка, птица, спица, тучка, кучка, авторучка, дочка, внучка, водокачка! А ещё чтоб стать поэтом Надо много знать при этом Чтобы мысли, между прочим, Вместе с рифмой были в строчках Чтобы мысли, между прочим, Вместе с рифмой пыли строчка Во послушай книжка шишка речка тачка и овечка жучка пачка и жвачка мало лама пила Ну что понял что такая рифма? Понял понял палка галка печка свечка. Ну если понял тогда придумай мне рифму на слово бакля. Шмакля. Здрасте. Какая шмакля? Милый мой, разве есть такое слово? А разве нету? <сх> Конечно нет! Ну тогда рвакля! <сх> это что, что за рвакля такая? Ну это когда рвут что-нибудь, вот и получается рвакля! Опять ты всякие глупости выдумываешь, Неснайка! Такого слова не бывает! А надо подбирать слова, которые бывают, а не выдумывать! Пушк-тушк, <смех> завитушка, ложка-вышка и бумажка, лес-балбет, я майка-майка, койка-лейка, балалайка! Другого слова Знаешь, у тебя нет способности к поэзии А кто? Ну тогда придумай сам какая тут рифма Одну минуточку сейчас Светик остановился посреди комнаты Сложил на груди руки Голову наклонил на бок и стал думать Потом он поднял голову кверху И стал думать, глядя на потолок Потом ухватился руками За собственный подбородок И стал думать, глядя на пол. Проделав все это, он стал бродить по комнате и потихоньку бакля, бакля, бормотать бакля, про бакля бакля бакля бакля макля Кразякля. Что за сло такое? Странное. Да на него нет рифмы, не знай -ка. Ну вот, сам задает такие слова, на которые нет рифмы. И еще говорит при этом, что я не <связь> способный. Способный-способный. <связь> Ладно, только отстань от меня. Сочиняй так, как? чтобы были смысл и рифма. Вот тебе и стихи. Обрадованный Незнайка пришел домой и сразу начал сочинять стихи. Целый день он ходил по комнате, глядел то на пол, то на потолок, держался руками за подбородок и что-то бормотал про себя. Наконец стихи были готовы. И вечером... он торжественно вошел в гостиную, где сидели все другие коротышки. Братцы, послушайте, какие я тут про стихи сочинил. Вот, Вот, давай. сначала стихи про знайку. Про знайку, про знайку про знайку Знайка шёл гулять на речку Перепрыгнул через овечку Одну минуточку, не Знайка Позвольте, а когда это я прыгал через овечку? Нет у меня такой странной привычки Ну это Знайка только в стихах, так говорится, для рифмы Позвольте, но нельзя же из-за рифмы всякую неправду сочинять Здрасте, ну что же делать-то? Правда, сочинять нечего, а мои так есть. Yeah, вот послушайте yeah. лучше про пончика. Yeah, yeah. Пончик как-то был голодный, проглотил утюг холодный. Братья, братья, братья, братья, что это он при меня сочиняет? Никакого холодного утюга я не глотал. Да ты мне кричишь, пончик, это просто для рифмы, сказал, что утюг был холодный. Ну я в жизни никакого утюга не глотал, ни холодного, ни горячего. А я и не говорю, что ты горячий утюг а? проглотил. Так что, можешь успокоиться. А вот ещё послушайте про гусли стихи. Ну давай про Гусля прячет под подушкой очень вкусную ватрушку. <сосы> <сосы> <сосы> <сосы> Неправда! Никакой ватрушки я не прячу! А у Цветика стихи Ха-ха-ха, и хи что, какие хи-хи-хи? Это что за издевательства, братцы? А я вот про Пилюкины стишок еще сочинил. Довольно! Мы не хотим больше слушать. Не знай как ты здесь врешь про нас, про всех. Это не стихи, а какие-то дразнилки. Придется тебе все-таки сделать хороший укол и выписать на ночь ложку. Нет, три ложки касторки. Не надо, не надо коздорки! А я теперь и сам вижу, что стихи у меня не получились. Я больше не буду стихов сочинять, честное слово. Только уж вы не сердитесь на меня, братцы! Ладно, Незнайка, прощаем тебя на этот раз! После этого Незнайкиного признания коротышки постепенно успокоились и вскоре мирно разбрелись по своим комнаткам готовиться к ночлегу. Один незнайка не пошел в свою комнату. Он побродил в одиночестве по гостиной, переставляя без всякого смысла разные предметы на полочках, и вышел на крыльцо. На дворе уже была ночь. В темном небе светилась огромная желтая луна, и блестели тысячи маленьких звездочек. Опять у меня ничего не получилось Никому не нужно мое творчество Музыку мою никто не понимает Живопись моя никому не нравится На поэзию мою все обижаются Почему так бывает? Стараюсь стараюсь Выдумываешь для них всякие разности Они только насмехаются над тобой Да понапрасну Совсем я несчастный коротышка Ой, кто это? А, это ты, Знайка Ты чего не спишь, Незнайка? Эх, Знайка Совсем ничего у меня не получается в жизни у вот тебя, например, все хвалят Знайка умный, Знайка голова всё знает И Пилюлькина все тоже хвалят Даже пончик и того за его пироги хвалят А меня вот никто не хвалит Все только ругают и говорят, что я ничего не умею А я, я всё умеет но только не так, как другие. А как? Как? как? По-другому, а этого никто не понимает. Послушай, послушай, не <звук> Незнайка, но ведь нельзя же делать какое-нибудь дело, от которого никому, кроме тебя, нет никакой пользы. Да ты что, Незнайка? Я так тебе придётся жить совсем одному и делать только всё в своё удовольствие. А вот я возьму тогда и уйду от вас, от всех. Куда ты уйдёшь? Уйду из нашего города. путешественникам сделаешь ну путешественникомм путешественником ты знаешь я вот читал что с путешественниками с ними часто случаются самые невероятные и даже даже опасные приключения да? да потому что другие города и другие страны они совсем не похожи на наш цветочный город а. там все совсем совсем по-другому ух ты а какие бывают страна знайка а Множество есть неизведанных стран, Что-то там правда, а что-то обман, И ничего неизвестно, но всё равно интересно. Скажем, на севере лёд и снега, Там целый год не стихает пурга, Там на дрейфующих льдинах Можно увидеть пингвинов. Как интересно, как интересно, но интересно, увы неизвестно вроде бы много написано них но как-то сухо и б преано как интересно как интересно вот бы добраться до этого места где поднялись то небесные Где-нибудь в шумлях между лиан Скачет по веткам большой павиан Ходят цветные павлины Глядят бегемоты и стимины А скажем, в пустыне пески и пески Можно, Можно пойти, пойти умереть от, от тоски. тоски А где-то бурлят океаны Дальние-дальние страны Как интересно, как интересно Как интересно, но неизвестно Увы, неизвестно Вроде бы много написано книг Но, но как сухо, сухо и, пресно. и пресно Как интересно, как, как интересно, интересно Вот бы вот добраться, добраться до этого места, места Где поднялись до небес горы и лес Слушай, Знайка, а давай все вместе Отправимся в какое-нибудь путешествие Честно признаться, я давно думаю над этим не знаю -ка. Но пока еще не решил, как лучше отправляться в поход Пешком или на лодках? Никак не лучше Почему? Ну пешком ноги устанут, на лодках грести надоест угу. Да. А можно еще автомобиль построить? На автомобиле через реку не переедешь А мы мост построим Ну, тогда это уже не путешествие будет, а строительство какое-то непонятное. Да. Да. Что же делать тогда? Эх, полететь бы, как мыльный пузырь. Я вот каждый день пузыри с крыши пускаю и каждый раз думаю, если бы я был мыльным пузырем, то ни одной минутки здесь не сидел бы. Тут же улетел бы куда-нибудь на павлинов смотреть. Пузырь, говоришь? Ага! Вот такой вот, огромный, знаешь Точно, нужен воздушный шар а -а -а. Что может быть лучше путешествия да. на воздушном шаре, а? Молодец, Незнайка! <смех> Значит так, нам да. нужен насосство Всю ночь они придумывали, как им сделать воздушный шар К утру узнайки уже был готов план строительства Решено было делать шар из сока фикуса, который постепенно густее, имеет особенность со временем превращаться в резину. Все коротышки очень обрадовались новому Знайкиному изобретению и в тот же день все вместе принялись собирать этот самый сок, которого для такого дела требовалось очень и очень много. незнайки ужас, до чего хотелось побыстрее полететь на воздушном шаре, и потому он больше всех собрал фикусного соку, чем немало удивил других коротышей. Смотрите, братцы, Незнайка наконец-то за ум взялся. Настоящий передовик. Совсем другим человеком сделался. Ага, и без всякой касторки. Незнайка очень гордился тем, что это именно он. Подсказал знайки идею с воздушным шаром И поэтому, когда Знайка иногда отлучался для математических расчетов Незнайка брал руководство над работой в свои руки Эй, Пончик! Чья там у нас очередь насос качать? Моя! <с AfD> незнайка! Давай качай быстрее, ага. а то у нас шар сейчас сдуется Коротышки надували резиновый шар насосом и все вместе обмазывали его соком фикуса со всех сторон, чтобы шар становился еще больше и не лопался. Шар получился огромных размеров, величиной с целый дом. Его обтянули специальной сеткой, а снизу, краям сетки, привязали корзину из березовой коры, в которой могли разместиться ровно семь коротышек. Во время работы Незнайка проявил столько фантазии и безудержной энергии, что все малыши стали невольно уважать его и между собой придумали называть его «Наша шаровая молния». Незнайке нравилось это прозвище. И когда однажды утром шар оказался полностью готовым к путешествию, он радовался больше всех. Смеялся, дурачился, носился по двору, как угорелый, пел все известные ему песни и стал действительно похож в своей оранжевой рубашке на маленькую шаровую молнию. эни таки тель буль скаляки шмаки теус Теус-теус-лимпа-пеус-глац! Шар уже был наполнен горячим воздухом, И если бы не крепкая веревка, которой шар был привязан к ореховому кусту, он непременно взвился бы в небо. Когда малыши расположились в корзине, Знайка поднял руку и обратился с речью к собравшимся вокруг корзины коротышкам из соседних домов, пришедших поглазеть на столь необычное зрелище. Друзья, мы несколько дней упорно шли к своей цели. И вот сегодня мы наконец-то дошли до неё До свидания, братцы! Мы полетели! Каратышки стали махать руками и шляпами, а Знайка тем временем достал перочинный ножик и перерезал веревку, которой корзина была привязана к кусту. Шар Плавно поднялся кверху, зацепился боком за ветку куста, но тут же отцепился и быстро взмыл ввысь. Ура! Все снова захлопали в ладоши и даже стали обниматься на радостях. А шар между тем поднимался Все выше и выше Его относило ветром в сторону Скоро он превратился В маленькое пятнышко Которое едва виднелось На голубом Великолепно Если для всех Жизнь приготовит Большие задачи Если мы будем Верить в успех Нас непременно настигнет удача Каждое утро смотри в небеса Нам облака этот путь начертали Ну раскрывай же пошире глаза В них отражаются синие дали Все выше, выше И убегает вдаль А под ногами крыши, крыши Ой, И за бортом печаль А под ногами крыши, крыши И за бортом Шаль. Каждый грядущий день проживи Ярче чем прожить был день пролетевший Каждую каплю солнца лови, лови, лови, лови И отдавай её людям, конечно Шар летит всё вы Выше, выше, и убегает вдаль, А под ногами крыши-крыши, И за бортом печаль. что свет вперед и не бояться идти не сдеваясь главное верить что надо идти и не завидовать тем что остались главное верить что надо идти и не завидалась Что остались Вот так наши отважные путешественники отправились в далекий и интересный путь. Конечно, впереди их ждут необычайные приключения. Но эту историю я расскажу вам в следующий раз.